Навстречу к окнам подбегали, проносились мимо, березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись, как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, далеко разнося его, полое трубчатое и дуплистое лесное эхо. Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним. Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, выторванные мосты, разрушения, пожары, все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот зачем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство, приезд к родным, возвращение к себе, возобновление Существования. Рощи кончились. Поезд вырвался из лиственных теснин на волю. Отногая поляна широким бугром уходила вдаль, поднимаясь из-за Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны, в конце картофельного поля, лежали на земле стеклянные рамы, вынутые из парников. Против поляны за хвостом идущего поезда в полнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивали случаи солнца, расходя с колесом во все стороны, и по пути задевали запарниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском. Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать. Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя. И в следующую минуту купола, крыши, дома и трубы всего города. Москва сказал он, возвращаясь в купе. «Пора собираться». Погоревших вскочил, стал рыться в охотничьей сумке и выбрал из нее утку покрупнее. «Возьмите», — сказал он. «На память. Я провел целый день в таком приятном обществе». Как не отказывался доктор, ничего не помогало. «Ну, хорошо». Вынужден он был согласиться. «Я принимаю это от вас в подарок жене». «Жене, жене, в подарок жене», — радостно повторял погоревших, точно слышал это слово впервые и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший маркидз принял участие в его радости. Поезд подходил к Депаркадеру, в вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору Дикого Селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания. Часть шестая. Московское становище. В дороге, благодаря неподвижному сидению в тесном купе, казалось, что идет только поезд, а время стоит, и что все еще пока полдень но уже вечерело, когда извозчик с доктором и его вещами с трудом выбрался шагом из несметного множества народа, толпившегося на Смоленском. Может быть, так оно и было, а может быть, на тогдашние впечатления доктора насловился опыт позднейших лет, но потом в воспоминаниях ему казалось, что уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не было причины потому что навесы на пустых ларях были спущены и даже не прихвачены замками, и торговать на загаженной площади, с которой уже не сметали нечистоты отбросов, было нечем. Ему казалось, что уже и тогда он видел жавшихся на тротуаре худых, прилично одетых старух и стариков,